Результаты. Изголодавшиеся страны в конце концов съехались и заключили мир в Вестфалии, родине знаменитых окораков. Летописец того времени утверждает, что воюющие стороны набросились прежде всего не друг на друга, а на окорака, и впервые за 30 лет поели как следует. А потом, когда стали делиться землями, глупые немецкие католики и протестанты, конечно, остались с носом. Самые лакомые куски забрали французы и шведы. Рассказывают, что, разобрав, в чем дело, один курфюрст почесал затылок и воскликнул. Да, теперь, когда я кончил войну, я вижу, что я старый дурак. А когда вы ее начинали, засмеялся француз, вы были молодым дураком и все присутствующие иностранцы долго и раскатисто хохотали.